Глава сорок третья Лидия Михайловна, задание выполнил, операция прошла успешно. София передает спасибо, произнес Эли Мухаян в трубку телефона. Значит, София довольна подарком? Да, очень довольна. Забирает трубку, хочет сама вас поблагодарить. София засмеялась. Лидия Михайловна, спасибо за все. Мне ваши подарки Примерила, как в Литое сидит. В общем, я ваша должница на всю жизнь. Софочка, ты моя любимая студентка была, поэтому могу тебя побаловать. Связь прервалась. Вернее, Лидия Михайловна так захотела, нажала на сброс. Ей не терпелось все рассказать сестре. Она вздохнула облегченно, набирая нужный контакт. Знала, что сестра ждала этого звонка целую вечность. Как же все-таки любит ее фортуна. Всегда у нее получается все, что она хочет, начиная с выпускного вечера. Захотела красивое платье из серебристой парчи, которую увидела в доме мод у мамы. Сразу закатила истерику. Хочет платье из такой же материи себе на выпускной. Мама не испугалась, что уволят. Все продумала, обманула клиентку, сшила из обрезков платье. а из основного куска раскроила два наряда своим дочерям. Они же у нее принцессы. С тех пор Лидия Михайловна знала, что все, о чем они с сестрой будут мечтать, сбудется. Как же она рада, что Александры Кадочниковой больше нет. Ее отвратительного зародыша тоже Максим «Свободен! Нужно срочно позвонить Светке, обрадовать ее!» «Привет, красотка! Что делаешь?» — засмеялась Лидия Михайловна. «Стою возле зеркала в спальне», — ответила Светлана Михайловна, вздыхая. «Не знаю, кому такую красоту предложить. А ты что такая радостная? Муж умер!» «Нет, живой, гад!» — недовольно произнесла Лидия Михайловна. а радостная просьбу твою выполнила. Поздравляю, Сашки безродной больше нет. — Ты убила Сашку, как я просила? — закричала Светлана радостно, прыгая возле зеркала. Она так радостно восхищалась смертью, что ее муж отшатнулся от двери, который подошел. Андрей Юрьевич оказался случайным свидетелем разговора Светланы Михайловны с сестрой. Сначала даже не понял, про что говорят. Эмоциональные дамы всегда громко восхищались чепухой. Но когда услышал, что говорят про Александру, невесту сына, насторожился, не поверил, что жена хочет ее смерти. За что так ненавидит? Жена продолжала смаковать подробности исчезновения невестки так громко, что не заметила мужа, стоявшего рядом. — Ты еще на этом заработала? Какая молодец! На органы ее продала! — смеялась Светлана Михайловна. — Сашка, наверное, рыдала перед смертью, молила о пощаде. Ты ее обманула? что замуж выдаешь, про операцию ничего не сказала. Как хорошо придумала, так и, и надо. Теперь Максим точно женится на Иришке, и я получу в приданное весь город Санкт-Петербург. Какая я молодец, что попросила тебя убить эту деревенщину!» Любую из себя в зеркало произнесла Светлана Михайловна и вдруг вздрогнула. увидев отражение мужа, который стоял сзади. На нее круглыми глазами смотрел кошелек, как она его называла, начальник гастраста Андрей Юрьевич Володарский. Он брезгливо рассматривал супругу, будто видел ее впервые. Затем силой схватил за плечи, толкнул на кровать. — Ты заказала Сашу? «Убила ее!» Светлана Михайловна быстро сбросила вызов, улыбнулась мужу натянутой и испуганно, заморгала наклеенными ресницами с татуажными растушеванными стрелками, которые не смогли исправить ее глупый вид. Засмеялась искусственно приторно, будто ничего не произошло. «О чем ты, милый? Как я могла ее убить? Сто лет не видела. Это просто так говорят, когда разозлятся!» «Я бы убила ее или убила бы эту Сашку!» — заикаясь, оправдывалась Светлана Михайловна. Андрей Юрьевич схватил ее за руку, сильно жал, посмотрел в пустые глаза и еще больше разозлился. «Я отведу тебя в полицию. Все там расскажешь про сестру-убийцу, как на органы продали бедную девочку, про все остальное. Ничего не знаю!» Это все Лидка. Я из Питера никуда не выезжала. Какая полиция? Скажу, что ты с Лидкой все это придумал. Поверь мне, я хорошая актриса. У меня получится убедить их. И на тебя компромат найдется. Давно в гастранстве хотят забрать твое теплое местечко. А тут я с такой страшной тайной. Лидка меня за собой не потянет. А тебя утопит. Потому что ненавидит. Увидишь. мы выкрутимся, у тебя нет никаких доказательств. Еще за клевету срок получишь, обещаю!» — с пеной рта кричала ласковая, тихая жена, превращаясь в страшную, лохматую ведьму. «Убирайся немедленно!» — показала Андрей Юрьевич на дверь. «На развод подам сам». Светлана Михайловна уставилась на мужа, не понимая, о чем говорит. Думала, очередная ссора, А тут драма с плохим концом. Она тут же обмякла, превратилась в беззащитного мышонка, упала на колени перед мужем, схватила за ноги, рыдала в голос. «Не прогоняй! Очень люблю тебя! Пропаду! Пожалуйста, выслушай! Это все лидко! Давай отправим ее в тюрьму! Я столько про нее знаю, столько тебе расскажу!» И про любовников ее тоже. Светлана Михайловна ползала вокруг мужа, хваталась за брюки, умоляла простить, не оставлять, молилась здоровьем близких, своим собственным небом, землей. Нельзя никогда ничем клясться, потому что у человека ничего нет. Он здесь, на грешной земле, для испытаний временно, в долг. «Ничто ему не принадлежит, нечем клясться тебе!» Но она продолжала перечислять всех знакомых, пыталась отдать залог душу. Андрей Юрьевич оттолкнул ее, брезгливо поморщился. Достал красный чемодан с антресоли. забирая свои тряпки, исчезни навсегда!» «Максим никогда тебя не простит, слышишь? И никогда отомстит за меня!» «Где он? Ты никогда не любила сына? Может, Максима тоже на органы продала?» — закричал Андрей Юрьевич. Он ненавидел жену в этот момент, не понимал, как мог не замечать это глупое животное, которое кроме поесть, наштукатуриться, больше ничего делать не умеет. Как же так получилось? Всю жизнь много работал, хотел, чтобы жене и сыну жилось легко, ведь... Так рано стал отцом. После школы поехал в Старгород с Петром поступать в летное училище. На какую-то квартиру попал с девицами. Впервые напился. С одной в постели оказался. Думал, никогда больше не встретятся В училище по здоровью не приняли. Поступил в Питере в технологический институт. Встретил хорошую девушку. Влюбился. До сих пор помнит ее. А потом... Приехала Светка, беременная, к матери. Так и осталась жить. Никогда ее не любил. Домой не хотелось идти, поэтому работал много. Карьеру сделал. Всегда с неохотой возвращался домой, чтобы не слышать ее голоса, не видеть ее. Зря прошла жизнь. Любовь не прощает обид, уходит, не оглянувшись, и никогда не возвращается. Как много потеряно времени, как много сделано ненужных движений, как много возникло необдуманно глупых мыслей. Почему именно эта женщина оказалась рядом? Почему именно так прошла молодость? Почему ты в семье чувствовал себя кошельком, а не человеком? Почему? Почему? Почему?